Ричардо Фейнман, стоящему в 32 км от площадки Тринити, подали чёрные очки. Он решил, что в них ничего не разглядит и забрался в кабину грузовика, развёрнутого носом в сторону Аламогорда. Лобовое стекло грузовика защищало глаза от вредных ультрафиолетовых лучей, в то же время позволяя чётко видеть вспышку. Но когда чудовищная вспышка осветила горизонт, Учёный инстинктивно пригнулся. Бросив второй взгляд, он увидел, как ослепительно белый свет желтеет, потом становится оранжевым. Большой оранжевый шар, очень яркий в центре, превращается в меньший оранжевый шар, начинает подниматься и немного клубиться, чернеть по краям, и ты видишь большое круглое облако дыма с молниями внутри и вылетающим наружу огнём. жаром. Через полторы минуты после взрыва Фейнман наконец услышал невероятный грохот, за которым последовали раскаты рукотворного грома. Джеймс Кононт ожидал увидеть относительно короткую вспышку. Однако белый всполох настолько далеко разлился по небу, что у Кононта мелькнула мысль: здесь что-то не так. Весь мир горит. Боб Сербер тоже находился от места взрыва в 32 км. Он лежал на земле, глядя сквозь кусочек закопчённого стекла. Естественно, писал он потом, взрыв произошёл именно в тот момент, когда у меня затекла рука со стеклом, и я её опустил. Вспышка полностью меня ослепила. Когда зрение через полминуты вернулось, Он увидел яркую фиолетовую колонну, поднявшуюся на высоту 6-9 километров. Даже на этом расстоянии я чувствовал лицом сильный жар. Джо Хиршфельдер, которому было поручено измерять радиоактивные осадки после взрыва, впоследствии описывал сцену таким образом. «Внезапно ночь превратилась в день. Стало невероятно светло. Холод сменился теплом». Огненный шар постепенно сменил цвет с белого на жёлтый, потом на красный, вырос в размерах и поднялся в небо. Через 5 секунд снова вернулась тьма, но небо и воздух багрово мерцали, словно мы наблюдали северное сияние. Мы стояли трепеща. Взрывная волна подхватила с земли комки пустынной почвы и вскоре пронеслась над нами. Во время взрыва штучки Франк Оппенгеймер находился рядом с братом. Хотя Фрэнк лежал на земле, свет начальной вспышки проник под веки, отражаясь от земли. Открыв глаза, я увидел огненные шары, почти сразу же неземное зависшее в небе облако. Оно было очень яркое и багровое. Фрэнк подумал: "Что если его снесёт, и оно окутает нас?" Он не ожидал, что жар взрыва окажется таким сильным. В считанные минуты грохот взрыва вернулся множественным эхо, отразившимся от далеких гор. «Но самым страшным, — вспоминал Фрэнк, — мне показалось яркое багровое облако с черной радиоактивной пылью внутри и ощущение неведения, поднимется ли оно вверх или поползет на тебя». Сам Оппенгеймер тоже лежал, уткнувшись лицом в землю, в 9 км от эпицентра. Когда обратный отсчёт дошёл до двухминутной отметки, он пробормотал: "Господи, как тяжкие дела эти для сердца". Во время обратного отсчёта за ним внимательно наблюдал армейский генерал. Доктор Оппенгеймер становился всё напряжённее по мере отсчёта секунд. Он едва дышал. Последние несколько секунд он смотрел прямо перед собой, и тут диктор выкрикнул: "Взрыв!" Сверкнула гигантская вспышка, за которой вскоре последовал низкий ракотчащий грохот взрыва. И его лицо расслабилось в выражении безмерного облегчения. Мы, конечно, не знаем, что пронеслось в уме Оппи в эту судьбоносную минуту. Его брат вспомнил, что он просто-напросто воскликнул: "Сработало!" Раби наблюдал за Оппенгеймером с некоторого расстояния. От вида победной поступи, осанки человека, хозяина своей судьбы, у Раби поползли по спине мурашки. Я никогда не забуду его походку, то, как он выходил из машины. Он шёл как герой вестерна, важно так, как человек, сделавший своё дело. Позднее, тем же утром, давая интервью Уильяму Лоренсу, корреспонденту New York Times, выбранному генералом Гровсом для освещения событий, Опенгеймер описал свои эмоции в приземлённых тонах. "Взрыв", сказал он Лоуренсу, "ужасен и не служит поводом для радости". Сделав паузу, он добавил: "Многие мальчишки, пока ещё не выросшие, обязаны ему своей жизнью. Опенгеймер потом скажет, что при виде мистического грибовидного облака, восходящего в небеса над эпицентром, ему на ум пришли строки из Бхагавад-гиты. В документальном фильме NBC 1965 года он вспоминает: "Мы знали, что мир уже не будет прежним. Кто-то смеялся, кто-то плакал. Большинство молчали". Я вспомнил строчку из священного писания индусов Бхагавад-гиты. Вишну пытается убедить принца выполнить свой долг, и приняв, что вы произвести на него впечатление облик четырёхрукого существа говорит: "Теперь я смерть, разрушитель миров". Полагаю, мы все так или иначе думали об этом. Один из друзей Open Gamer, Абрахам Пайс, однажды назвал эту цитату одной из жиреческих гипербол Оппи. Лоуренс, репортёр Нью-Йорк Таймс, потом заявил, что никогда не забудет сокрушительный эффект слов Оппенгеймера. Любопытно, однако, что он не упомянул цитату из Бхагавад-гиты ни в газетных статьях 1945 года, ни в своей книге Заря над нулевой точкой. История атомной бомбы, изданной в 1947 году. Цитата была впервые использована в статье 1948 года для журнала Time и опубликованой в 1959 году книге Люди и атомы. Не исключено, что Лоуренс заимствовал фразу из публикации Ярче тысячи солнц Роберта Юнга, увидевший свет в 1958 году. Примечание авторов. Какие бы мысли ни мелькали, в голове Опенгеймера. Окружавшие его люди впали в откровенную эйфорию. В сообщении Лоуренс выразил своё настроение следующим образом: Мощный гром раздался через 100 секунд после мощной вспышки. Первый крик новорождённого мира. Он заставил ожить притихшие, застывшие без движения силуэты, вернул им голос. Воздух наполнили громкие крики Маленькие группы людей, стоявшие до этого, словно вросшие корнями в пустынную почву растения, пустились в пляс. Пляска продолжалась не дольше нескольких секунд, после чего, как сообщил Лоуренс, люди начали пожимать друг другу руки, хлопать друг друга по спине, смеяться счастливым детским смехом. Кистяковский, брошенный на землю взрывной волной, вскочил, обнял оппи, И радостно потребовал свой выигрыш 10 долларов. Оппи достал пустой бумажник и сказал, что кисти придётся подождать. По возвращению в Лос-Аламос Оппи церемонно вручил Кистиковскому десятидолларовую бумажку со своим автографом. Повернувшись к выходу из центра управления, Open Gamer пожал руку Кэну Бенбриджу. Тот заглянул ему в глаза и пробормотал: Теперь мы все сукины дети. В главном лагере Оппе поднял бокал бренди с братом и генералом Фаролом. Затем, по словам одного из историков, позвонил в Лос-Аламос и попросил секретаршу передать Китти, пусть жена поменяет простыни.